Свеча «Наш мир, как зеркало большое, В нем отражение всех нас. Порой увидишь там такое, Прости, Господь, спаси ты нас! И в мире тьмы, что наступает На жизнь, семью, любовь и честь, Защита верная, я знаю, Была всегда и будет, есть». Зажги свечу свою простую, И станет мир чуть-чуть светлей. Дари тепло, любовь и ласку, И станет мир чуть-чуть добрей. Твой огонек и лучик света Часть благодатного огня Пойдет по миру эстафетой, Всех согревая и храня. И наша жизнь — Легка настолько, насколько мы отдали света, отдали просто, безвозмездно, не дожидаясь и ответа. Чем больше мы открыты миру, тем будет он теплей, родней, и засверкает жизнь сапфиром, и будет лучше и светлей.